Иметь торговлю на Большой Лубянке считалось престижным. Там открывали свои магазины самые преуспевающие фирмы. В начале 20 века в Голицынском доме появился новый кондитерский магазин «Товарищество Георг Ландрин. История возникновения этой фирмы известный московский бульшник Дмитрий Иванович Филиппов рассказал Гелеровскому, а тот пересказал ее в книге Москва и москвичи.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 Бриденцы тогда назывались Монпасье и продавались завернутыми в бумажки, обертывал их сам кустарь производить. Однажды этот Федя наделал целый лоток своего цветного Монпасье и накрыл его брезентом, чтобы потом обернуть в обёртки. Но в тот день то ли именины какие были, то ли еще что, одним словом, он загулял и забыл про конфеты.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 бегут мимо гимназистки, заглянули в лоток. «Почем конфеты?" Фиди сразу и не понял, занятый своими мыслями, что его спрашивают, а гимназистки торопятся. "Давай по 2 копейки". Гимназисток было много, и быстро раскупили весь лоток. "Ты завтра приходи во двор к 12 часам к перемене", говорят. А одна спрашивает: "Как тебя зовут?" «Федор по фамилии Ландрин".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 Магазины в бывшем Голицынском доме существовали до 20-х годов, а сам дом простоял до 70-х, поэтому его можно увидеть на фотографиях, да и в памяти многих москвичей сохранился его облик. Во втором и третьем этажах Голицынского дома над лавками помещались недорогие гостиницы, меблированные комнаты, жилые квартиры. Двор был застроен складскими помещениями. В 1830-е годы в этом доме в крыле, обращенном на Кузнецкий мост, находилась квартира и мастерская скульптора Ивана Петровича Витали, работа которого «Четыре реки» украшала водоразборный бассейн на Лубянской площади. К тому времени Виталий был уже хорошо известен в художественных кругах. Он участвовал в создании триумфальных ворот у Тверской заставы, его скульптуры стояли на парадных воротах воспитательного дома на Солянке. Он имел много заказов на статуи и бюсты от государственных учреждений и частных лиц. В первой половине 1836 года у Витале, возвращаясь из Италии в Петербург через Москву, несколько месяцев прожил Карл Пауль Брюллов, и здесь, в мае 36 года, произошла первая личная встреча Брюллова и Пушкина. Пушкин был хорошо знаком с его старшим братом Александром архитектором и талантливым художником-портретистом Александр Брюлов в 1832-33 годах сделал рисунок с натуры Пушкин на обеде, устроенном известным петербургским издателем и книготорговцем Смирдиным, гравюр с которого была помещена на титуле изданного Смирдиным альманаха "Новоселье". В 1832 году сделал акварельный портрет Натальи Николаевны Пушкиной, и несколько рисунков к домику в Коломне. Но еще прежде знакомства с Александром Брюловым, Пушкин увидел работы его брата Карла. Известно, что в 1827 году поэт посетил выставку в Академии художеств, на которой демонстрировалась картина Карла Брюллова "Итальянское утро". Знаменитая картина художника "Последний день Помпеи" вызвала у Пушкина желание этот сюжет выразить средствами поэзии. В его бумагах сохранилась рукопись, которую пушкинисты считают незаконченным наброском, но думается, что это завершенное и отделанное произведение описательного жанра. В «Везу Везувийзев открыл, дым хлынул клубом, пламя широко развелось как боевое знамя, земля волнуется с шатнувшихся колонн, кумиры падают, народ, гонимый страхом, Толпами старым лад под воспаленным прахом, под каменным дождем бежит из града вон. После последнего дня Помпеи за художником в России утвердилось как титул прозвища Карл Великий. В Москве художник встретил старых друзей и знакомых: соучеников по Академии художеств Дурнова и Рабуса писателя Загоскина, служившего на должности директора Московских театров, Перовского, писателя-романтика, выступавшего в литературе под псевдонимом Антоний Погорельский и других. Брюлов быстро и легко вошел в круг московской художественной интеллигенции, близко сошелся с самым известным московским художником-портретистом Тропининым, скульптором Витали, другими художниками, со знаменитым актером Щепкиным. Его постоянно окружали люди, поклонники его таланта. В честь его давали обеды, устраивали приемы и вечера. Одним словом, общественная и светская Москва, по выражению Вяземского, честила и праздновала Брюлова. На одном из чествований Брюлова на обеде у коллекционера картин и гравюр Камергера, директора училищ Московской губернии Окулова присутствовал на Щукин, задушевный друг Пушкина, и там у него произошел разговор с художником -поэти, о поэте. О чем он и написал другу. Любезный друг Александр Сергеевич, теперь пишу тебе вследствие обеда, который был у Окулова в честь знаменитого Брюллова. Он отправляется в Петербург по именному повелению. Уже давно, то есть так давно, что даже не помню, Не встречал я такого ловкого, образованного и умного человека. О таланте говорить мне нечего, известен он всему миру и Риму. Тебя, то есть творение, он понимает и удивляется равнодушию русских относительно к тебе. Очень желает с тобой познакомиться и просил у меня к тебе рекомендательного письма. Кому Европа рукоплескала, того прошу принять с моим рекомендательным письмом благосклонно весь твой нащёкин. Нобрю Лову не пришлось воспользоваться рекомендацией Нащёкина. Он еще находился в Москве, когда 2 мая Пушкин сам приехал в Москву для работы в Московском архиве. Он собирал материалы для книги о Петре I и чтобы договориться с московскими книготорговцами о продаже издаваемого им журнала Современник. Пушкин остановился у Нащёкина против старого Пимена, дом госпожи Ивановой. Видимо, Нащёкин к своей характеристике Брюлова в данном письме изусно прибавил похвал. И Пушкин, доверяя мнению друга, на следующий день по приезде, не предупреждая, совершенно по-московски поехал к Брюлову на большую Лубянку. Я успел уже посетить Брюлова, пишет Пушкин в письме от 4 мая Наталья Николаевна. Я нашел его в мастерской какого-то скульптора, у которого он живет. Он очень мне понравился. Он хендрид боится русского холода и прочего, жаждет Италии, а Москвой очень недоволен. У него видел я несколько начатых рисунков и думал о тебе, моя прелесть. Неужто не будет у меня твоего портрета им писанного? Невозможно, чтобы он увидя тебя не захотел срисовать тебя. Мне очень хочется привести Брюллова в Петербург, а он настоящий художник, добрый, малый и готов на все. Заочная симпатия Брюллова и Пушкина не только выдержала испытания личным знакомством, оно усилило ее. У них обнаружилось очень много общего, что способствовало быстрому взаимопониманию. В те две недели до отъезда Брюллова в Петербург они встречались чуть ли не каждый день и скоро перешли на ты. Брюллов переживал период творческого подъёма, Его переполняли замыслы. За полгода пребывания в Москве он написал столько, сколько удавалось не в каждый год, в том числе такие замечательные работы: портрет юного Алексея Константиновича Толстого, портрет Витали, работающего над бюстом художника, портрет знаменитой трагической актрисы Семёновой, портреты Перовского, Маковской, картина Гадающая Светлана, Фантазия на балладу Жуковского. Его творческая энергия заражала окружающих и побуждала к творчеству. Виталий затеял изваять бюст Брюллова, но художник, как рассказывает современник, отговорился тем, что сидеть не может. Однако Виталий добился своего, и чтобы развлечь Брюллова во время сеансов, ему читали книги. С той поры Брюллов поселился у Виталия. Но у Виталия не только читались книги. Художники рисовали, певцы пели, Тут горячо обсуждались литературные и художественные новости, к тому же хозяин славился умением готовить настоящие итальянские макароны. В этой творческой атмосфере и происходило общение Пушкина и Брюллова. Художник Дурнов вспоминал об одной из их встреч, при которой он присутствовал. У них шел оживленный разговор, что писать из русской истории. Поэт говорил о многих сюжетах из истории Петра Великого. Кэп слушал с почтительным вниманием. Когда Пушкин кончил, Кэп сказал: "Я думаю, вот какой сюжет просится под кисть", и начал объяснять кратко, ярко, с увлечением поэта, так что Пушкин завертелся и сказал, что он ничего подобного лучше не слышал и что он видит картину, писаную перед собою. К сожалению, мемуарист не сообщает о том, о каких конкретно сюжетах шла речь. Кроме того, у поэта и художника была общая угнетавшая их печаль, о которой у них также был разговор. Брюлов едет в Петербург, скрипя сердце, боится климата и неволи, писал Пушкин в одном из писем Натальи Николаевны. Брюлов ехал по повелению царя это и была та неволя, которую испытывал на себе и Пушкин. В рабочей творческой атмосфере мастерской Витали Родилась идея создания бюста поэта. Неизвестно, кому она принадлежала, но видимо, обсуждалась весьма серьезно. Здесь хотят лепить мой бюст, пишет Пушкин жене. Но я не хочу. Тут арабское мое безобразие преданно будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности. Я говорю: у меня дома есть красавица, которую мы когда-нибудь вылепим. Однако Пушкин задумывается над предложением. В его рукопись того времени имеется шаржированный автопортрет в профиль в виде скульптурного бюста, увенчанного лавровым венком и с подписью Il Grand Padre AP. Grand Padre так Пушкин называл Данте. И этот автопортрет по композиции явно намекает на известный портрет великого итальянца. Тогда бюст Пушкина не был вылеплен Брюлов уехал в Петербург. Знакомство поэта и художника не ограничилось московскими встречами. Современники свидетельствуют, что их дружеские отношения продолжились и в Петербурге. Последний раз они виделись за два дня до роковой дуэли Пушкина. После гибели поэта с новой силой вспыхнул в обществе интерес к нему и его творчеству. Модный петербургский скульптор Гальберг Пользуясь посмертной маской, лепит бюст Пушкина, отливки которого поступают в продажу. В это же время в марте-апреле 1837 года идет работа над скульптурным портретом Пушкина в Москве. В письме от 29 апреля 37 года из Москвы Погодин пишет Вяземскому: "Какой бюст у нас вылеплен, как живой! Под надзором на Щекина делал Виталий Заказчиком бюста Пушкина был Нащёкин. Этот бюст из белого мрамора, изображен на картине Подклюшникова "Гостиная в доме Нащёкина", написанной в 1838 году. Пушкин изображён увенчанным лавровым венком, как на автопортрете. Впоследствии Виталий вылепил вариант бюста без лаврового венка.